Глава 45 Разанна Розанна. Дни тянулись монотонной чередой, сменяя друг друга. Драконы методично приводили замок в порядок, зал за залом, комната за комнатой. Брек, казалось, успевает везде, а вот люди начинали роптать. Они не привыкли так много работать. Но и это недовольство супруг быстро погасило, раздав людям ткань, и пообещав восстановить ткацкие мастерские. На третий день после проверки вегартом шахт подвезли уголь на больших телегах. Кроме того, был снят запрет на охоту и вырубку леса. И напоследок служащим в замке выплатили по 10 медиков. Через какую-то неделю люди и слышать не желали о том, что старый Альфа вновь вернет эти земли». Жители из окрестных деревень приходили целыми группами в надежде наняться на работу. Каменщики, охотники, гончары, швеи и ткачи. Наблюдая за всем этим преображением, я глупо улыбалась. Омрачало мою жизнь только одно — Ули. За столь короткий срок я узнала о ней столько, что плакать хотелось от собственной глупости и наивности. Я никогда не понимала, почему Густав, ее родной брат, Так строг с ней. Почему частенько отчитывала, ругал. Она бежала ко мне и постоянно жаловалась на него. Все мои попытки поговорить с ним Густов резко обрывал. Видимо, он так же, как и все, видел Ули насквозь и пытался исправить ее поведение, но в то же время не разочаровывать меня. Это было так глупо. Эта девчонка столько лет использовала меня как щит, пряталась за моей спиной и пакостила всем вокруг. Вспоминая свой оскверненный погребок, все больше убеждалась, что это ее рук дело. Она мне мстила, знать бы еще за что. Просто никто другой не знал, как я привязана к своим зельям и травам. Я не раз брала юную лисицу с собой на огород в надежде привить ей любовь к земле. Да, видно, не то ей было по нраву. А еще я чувствовала свою вину перед ней. Нет, не за то, что оттолкнула, за то, что невольно поощряла ее поведение. Зная о своей безнаказанности, она продолжала вести себя, как... Слов не было, только огорчение и боль. Моего слуха коснулся звук ударов молотка, где-то одиноко зажужжала пила. Во дворе снесли старые постройки, и началось строительство новых хозяйственных помещений. Работники днями вывозили строительный мусор, Обтесывали, сушили стволы молодых деревьев, городили заборчики. Дьяр зорко следил за тем, как выполняются работы, и порой я не видела его до самого вечера. Ну, а я помогала женщинам с заготовкой мяса. Мы томили его в глиняных бочках в печи и плотно накрывали крышками, заливая сверху воском, чтобы воздух не проникал внутрь. Вокруг витал раздражающий вкусный запах коптильни, а в погребе полным ходом шло сухое и мокрое соление. Мясо разрезали на широкие плоские куски, опускали в бочки соленым раствором, а сверху на крышку ставили груз. Но, несмотря на наши старания, очень скоро стало понятно, что силы времени на все не хватит, и мясо было дополнительно роздано семьям с большим количеством детворы. И все же я чувствовала какую-то напряженность. Она незримо витала в воздухе, не позволяя погрузиться в тихое счастье. По приказу Дьярови мне выделили место для огорода за кухней. Муж и мысли не допускал, что я лишний раз буду выходить за стены замка. Он не желал даже слушать меня и явно чего-то опасался. Покрутившись на небольшом участке перекопанной земли, поняла, что высаживать мне нечего. Все осталось на прежнем огороде. И я рискнула податься туда. Хоть и понимала, что поступаю в разрез приказу мужа, но я успокаивала себя тем, что за стенами полным-полно местного люда, и бояться мне особо нечего. К тому же моя ведьминская интуиция молчала. Это утро выдалось дождливым и безрадостным. Мелкие капельки омывали стремительно желтеющую листву и увядшую траву. Земля готовилась к зиме. Взяв в руки хорошо заточенную лопату, перекопала влажную почву и извлекла коренье, Вынесла за низкую деревянную оградку сорную траву и присела на криво сколоченную собственными руками скамью. Раньше здесь был еще и шалаш. Когда мать исчезла, отец стал спускать свою злобу на меня. Порой мне приходилось в буквальном смысле убегать из родного дома, Много раз служанки намекали, что не прочь меня приютить, но это было слишком унизительно. Негоже госпоже прятаться за подолы своих людей. И я приходила сюда, устраивалась на простую низкую скамейку, мечтала о нехитром женском счастье. Тогда я была еще столь наивна, что верила, будто власть имеющие мужчины способны любить. Я представляла как в наш замок ворвется сильный и гордый воин и заявит, что я его суженая и любовь всей его жизни. Это обязательно должен был быть незнакомец, и неважно, что я впервые его вижу. Сказал, что единственное, значит, так и есть. Усадив свое седло, он умчит меня. Вот тут мои фантазии всегда обрывались» потому что я не представляла, куда вообще в этом мире можно отправиться. Я видела лишь земли моргей, а что там за их пределами, мне неведомо. Сев ровнее, я глянула на хмурое небо. Темные тучи нависали над головой, грозя затяжными дождями. Осень вступила в свои права. А у меня было еще так много работы — нарезать черенки для весенних посевов прикрыть грядки на зиму тяжелыми еловыми лапами и, главное, успеть перенести цветочные кусты и луковицы с огорода на новое место. Морозы стремительно наступали, и это расстраивало. Не любила я стужу, когда ветер за окном завывает и леденит так, что под одеялом зубы стучат от холода. Интересно, позволит ли Дьярве топить очаг на полную мощь Или придётся экономить?» По земле снова застучали мелкие капельки дождя. Нужно возвращаться в замок. Собрав тряпичные узелки коренья, я поспешила к высоким стенам. Берег пруда опустел. Теперь тут и рыбаков было не видать. Водоросли осели на дно, и водная гладь выглядела безмятежно спокойной. Скоро ее затянет льдом. Мужики и молодые парни снова потянутся сюда в надежде поймать рыбку да покрупнее через выдолбленные лунки. В детстве Густав брал меня на лед с собой. Учил вязать тонкие крючки к плетеным веревкам и нанизывать на них шарики-наживки, которые противно пахли мясом. Но, увы, на моем счету ни одной сгубленной рыбки, вспоминая Густава. Я вдруг поняла, что скучаю по нему. И хоть в последнее время мы были уже не столь близки, а сердце за него болело. Где он? Как собирается пережить эту зиму? Сыт ли, не мерзнет? Он оказался мне куда роднее, чем я думала. Тяжело вздохнув, я неспешно подошла к северной калитке в сторону сторожки привратника. Проходя мимо зверинца, остановилась. Работы шли полным ходом, в замок привезли еще драков, и теперь им строили новые домики. Они были куда больше и просторнее наших старых. Не удержавшись, я отворила калитку и вошла внутрь. Обходя все по кругу, ловила на себе мужские взгляды. Видимо, ловчим драконов непривычно видеть женщину в таком месте, но среди них были старые работники, которые приветливо склоняли передо мной головы, Я чувствовала себя здесь уверенно. У меня ведь было личное дозволение Дьярови посещать зверинец. В конце концов, я покормила своего любимца с рук. Около центрального домика я обнаружила вышагивающего по земле ухна. Мой голубой красавец ящер набрал вес и выглядел до нельзя довольным. Кажется, с питанием тут стало значительно лучше. Услышав крик в небе, подняла голову крапчатый, здоровый и сильный, и не скажешь, что совсем недавно он не мог подняться на ноги. Его полет поднял мне настроение. Пройдясь еще немного вперед, увидела в одном из свежеотстроенных драконьих домиков Дьярви. Он возился с крупным драком, нежно поглаживая того по внушительной шее.